а отказал, то, стало быть, не было основательных поводов касаться, и сказал Игнатий Никифорович, очевидно, совершенно разделяя известное мнение о том, что истина есть продукт судоговорения. Сенат не может входить в рассмотрение дела по существу, если же действительно есть ошибка суда, то тогда надо просить на высочайшее имя. Подано. Но нет никакой вероятности успеха. Сделают справку в министерстве. Министерство спросит Сенат. Сенат повторит свое решение и как обыкновенно невинный будет наказан. Во-первых... «Министерство не будет спрашивать Сенат, — с улыбкой снисхождения сказал Игнатий Никифорович, — а вытребует подлинное дело из суда, и если найдет ошибку, то и даст заключение в этом смысле. А во-вторых, невинные никогда, или, по крайней мере, как самое редкое исключение, бывают наказаны». «А наказываются виновные, не торопясь!» «С самодовольной улыбкой», — говорил Игнатий Никифорович. «А я так убедился в противном», — заговорил Нехлюдов с недобрым чувством к зятю. «Я убедился, что большая половина людей, присужденных судами, невинна?» «Это как же!» невинный просто в прямом смысле слова. Как невинна эта женщина в отравлении. Как невинен крестьянин, которого я узнал теперь в убийстве, которого он не совершал. Как невинны сын и мать в поджоге, сделанном самим хозяином, которые чуть было не были обвинены. «Да, разумеется» всегда были и будут судебные ошибки. Человеческое учреждение не может быть совершенно, а потом огромная доля невинных, потому что они, воспитавшись в известной среде, не считают совершаемые ими поступки преступлениями. «Простите, это несправедливо!» Всякий вор знает, что воровство нехорошо и что не надо воровать, что воровство безнравственно, со спокойной, самоуверенной, все той же, несколько презрительной улыбкой, которая особенно раздражала Нехлюдова, сказал Игнатий Никифорович. Нет, не знает. Ему говорят, не воруй, а он видит и знает, что фабриканты крадут его труд, удерживая его плату, что правительство со всеми своими чиновниками в виде податей обкрадывает его, не переставая. Это уже и анархизм! покойно определил Игнатий Никифорович значение слов своего Шурина. «Я не знаю, что это. Я говорю, что есть», — продолжал Нихлюдов. «Знает, что правительство обкрадывает его. Знает, что мы, землевладельцы, обокрали его уже давно, отняв у него землю» которая должна быть общим достоянием, а потом, когда он с этой краденой земли соберет сучья на топку своей печи, мы его сажаем в тюрьму и хотим уверить его, что он вор, ведь он знает, что вор не он, а тот, который украл у него землю, и что всякая реститюсион Того, что у него украдено, есть его обязанность перед своей семьей. Не понимаю. А если понимаю, то не согласен. Земля не может не быть чьей-нибудь собственностью. Если вы ее разделите, начал Игнатий Никифорович полной и спокойной уверенностью в том, что Нихлюдов социалист, и что требования теории социализма состоят в том, чтобы разделить всю землю поровну. А что такое деление, очень глупо, и он легко может опровергнуть его, если ее нынче разделите поровну. Завтра она опять перейдет в руки более трудолюбивых и способных. Никто и не думает делить землю поровну. «Земля не должна быть ничьей собственностью, не должна быть предметом купли и продажи или займа». «Право собственности прирождено человеку. Без права собственности не будет никакого интереса в обработке земли. Уничтожьте право собственности». «И мы вернемся к дикому состоянию», — авторитетно произнес Игнатий Никифорович, повторяя тот обычный аргумент в пользу права земельной собственности, который считается неопровержимым и состоит в том, что жадность к земельной собственности есть признак ее необходимости. Напротив... Только тогда земля не будет лежать в пусти, как теперь, когда землевладельцы, как собака на сене, не допускают до земли тех, кто может, а сами не умеют эксплуатировать ее. Послушайте, Дмитрий Иванович, ведь это совершенное безумие. «Разве возможно в наше время уничтожение собственности Земли?» «Я знаю, это ваш да-да, конек». Но позвольте мне сказать вам прямо, и Игнатий Никифорович побледнел, и голос его задрожал. Очевидно, этот вопрос близко трогал его. Я бы советовал вам обдумать этот вопрос хорошенько, прежде чем приступить к практическому разрешению его. — Вы говорите про мои личные дела? — Да. — Да. «Я полагаю, что все мы поставлены в известное положение, должны нести те обязанности, которые вытекают из этого положения, должны поддерживать те условия быта, в которых мы родились и унаследовали от наших предков, и которые должны передать нашим потомкам». Я считаю своей обязанностью, позвольте, не давая себя перебить, продолжал Игнатий Никифорович. Я говорю не за себя и за своих детей. Состояние моих детей обеспечено, и я зарабатываю столько, что мы живем, и полагаю, что и дети будут жить безбедно. И потому мой протест против ваших поступков, позвольте сказать, не вполне обдуманных, вытекает не из личных интересов, а принципиально я не могу согласиться с вами и советовал бы вам больше подумать, почитать, ну уж... — Вы мне предоставьте решать мои дела самому и знать, что надо читать и что не надо, — сказал Нехлюдов, побледнев и чувствуя, что у него холодеют руки, и он не владеет собой. Замолчал и стал пить чай.